4. Избранный. По имени Эзекиль. Рука Победы. Она спросила, как называется эта планета, и кто-то из команды Челнока ответил «Терра», что ее ничуть не удивило. Первые 28 лет из своих 29 Мерсади Алитон провела на Терре, но то, что она видела сейчас, было совсем не похоже на ее родной мир. Сопровождающий Тератор тоже ничем не мог помочь. Укромный юноша с оливковой кожей по имени Мимед не достигший еще и 20 лет, несмотря на свою молодость, обладал поразительным интеллектом и несомненной гениальностью. На далеко не плавный полет на орбитальном челноке оказался не под силу его организма, и большую часть поездки он был не в состоянии отвечать на вопросы, поскольку все его внимание было сосредоточено на пластиковом пакете урта. Небольшой корабль приземлился на дорожке посреди подпрыженного газона обрамленного рядами деревьев в 8 километрах к западу от верхнего города. Наступил ранний вечер, и по краям грязно-фиолетового неба уже зажглись звезды. Над головой мерцали огни, проходящих на большой высоте судов флотилии. Мерсади спрыгнула с подножки челнока на траву и вдохнула незнакомые ароматы планеты. Она резко остановилась. Воздух, богатый кислородом, вызывал легкое головокружение, и от мысли, что она не в знакомом мире, Это ощущение только усиливалось. Впервые в жизни Мерсаде ступила на поверхность чужого мира. Это показалось ей столь знаменательным, что захотелось услышать торжественный марш оркестры. Кроме того, насколько ей было известно, она первой из летописцев умудрилась получить разрешение на доступ в недавно покоренный мир. Алитон повернулась лицом к далекому городу, чтобы окинуть взглядом обширную панораму и записать ее в ячейки памяти. Она мигнула и прищурилась. И отдельные фрагменты запечатлились в цифровом формате. Попутно Алитон отметила про себя, что в некоторых местах к небу еще поднимаются струйки дыма, хотя сражения закончились больше месяца назад. Мы называем ее 6319 19 произнес спустившийся следом за ней из челнока и терата. Похоже, приземление на твердую почву благотворно повлияло на его самочувствие. Алетон деликатно отвернулась, чтобы не чувствовать ужасного запаха в его дыхании. «63-19?» – переспросила она. «Это 19 девятнадцатый мир, покоренный 63-й экспедицией», – сказал Мимед. «Хотя надо отметить, до полного покорения еще далеко. Хартия еще не подписана. У лорда-правителя Электа Ракриса возникли трудности с формированием согласительного коалиционного парламента, но 63-19 вполне подойдет, местные жители называют ее Террой». Но не можем же мы допустить, чтобы существовали две терры. Насколько я понимаю, именно в этом с самого начала заключался корень всех проблем. «Понимаю», – кивнула Алитон и отошла в сторону. Она дотронулась рукой до ствола постриженного дерева. Ощущение оказалось знакомым. Мерсади улыбнулась своим мыслям и запечатлила дерево в память. В ее возбужденном мозгу уже формировалась основа будущего отчета, подкрепленного запечатленными образами.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 Выбравшись из корабля, охранники тотчас окружили Мерсади. «Госпожа Алитон», — обратился к ней офицер, — «он ждет». Мерсади кивнула и пошла за ними. Сердце забилось чаще. Все произошло совсем случайно. Неделю назад ее подруга и коллега, летописец и уфратия Киллер, которая добилась гораздо большего, чем все остальные вместе взятые, присутствовала на наблюдательном корабле во время облета восточного города Каентс, когда выяснилось, что Малогорст остался в живых.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 были распространены по всей флотилии и одобрены окружением воителя. Эуфратия Киилер неожиданно стала знаменитостью. Неожиданно, поскольку почти все считали летопистов всего лишь неизбежным злом. Всего несколькими кликами своего Пиктора Эуфратия значительно повысила статус всех летопистов. И теперь Мерсаде надеялась делать то же самое. Она стала избранной и до сих пор не могла в это поверить. Ее одну выбрали для посещения планеты. Одно этого было бы вполне достаточно. Но еще больше удивил ее тот, кто сделал этот выбор. Он лично рекомендовал ее кандидатуру и позаботился о сопровождении в виде охранников и одного из лучших итераторов из команды Зиндермана. Мерсади не могла понять причину такого поведения. В их последнюю встречу он был настолько групп. Он был настолько групп, что она подумывала отказаться от экспедиции и вернуться домой при первой же возможности. Он ожидал ее стоя на гровиной дорожке между двух рядов деревьев. Шагая ему навстречу в окружении солдат, Мерсаде не без удивления отметила, что при виде воина, в полных боевых доспехах, испытывает благоговейный восторг. Сверкающая белая броня по краям была оттенена черными полосами, шлем, украшенный сбоку гребнем из конских волос, был снят и висел на поясе. Воин был настоящим гигантом, с 2,5 метра ростом. Мерсаде ощутила беспокойство своих охранников. «Ждите здесь», — сказала она, — и солдаты с облегчением отстали.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 В некоторой степени это происходит благодаря вам. Как только я вернусь, то есть сочту допустимым, передам вам некоторые сведения. Это подходит? Я польщина, капитан. Буду ждать от вас известий. Локин кивнул. Должен ли я пойти с... заговорил Мемет? Нет, отрезал лунный волк. Правильно, поспешно согласился мимет и отступил, чтобы заняться созерцанием древесного ствола.